Глава десятая. Мятеж. Конец августа. Когда волнение улеглось, я сказал Рубина: "Хватит. Что сделано, то сделано. Посмотрим, что остаётся сделать". Я попросил его рассказать мне всё, что произошло в городе за те 2-3 недели, что меня там не было. но коротко и ясно без болтовни ибо история вчерашнего дня уже древняя история а важно знать как обстоят дела сейчас я узнал что в кламси царят чума и страх и больше страх чем чума ибо она как будто отправилась уже на дальнейшие поиски уступая место всяким бродягам которые почуяв запах стекались со всех сторон, чтобы вырвать у неё добычу из рук. Они-то и владели полем. Сплавщики, изголодавшиеся и ошалевшие от страха перед поветрием, не мешали им или же следовали их примеру. Что до законов, то они бездействовали. Те, кто был призван их блюсти, разъехались стеречь свои поля. Из четырёх наших старшин один умер, двое бежали, а прокурор дал стрекача. Капитан замка, старик храбрый, но с подагрой, однорукий, пухла ногий, и с телячьими мозгами, дал себя изрубить на куски. Остался один старшина Ракен. которая, чутевшись лицом к лицу с этими сорвавшимися с цепи зверями по трусости, по слабости, из лукавства, вместо того, чтобы дать им отпор, счёл более благоразумным смириться и уступить огню его долю. За одно сам себе не признаваюсь в этом, я его знаю, я догадываюсь. Он давал удовлетворение своей злопамятной душе. натравливая стаю поджигателей на тех, чья удача его огорчала, или кому он хотел отомстить. Теперь мне понятно, почему выбрали мой дом. Но я сказал, ну а остальные? А горожане, что они делают? Они делают бя-а-а, отвечал Бене, это бараны. Они сидят по домам и ждут, когда их придут резать. У них больше нет ни пастуха, ни собак. Позволь, Бене, а я? Мы еще посмотрим, малыш, целы ли у меня клыки. За дело, дружок? Хозяин, один человек ничего не может. Он может попробовать. А если эта сволочь схватит вас? «У меня ничего нет, мне на них наплевать!» «Пойди, причеши-ка лысого черта!» Он пустился в пляс. «Вот весело-то будет!» «Фрульфин фан, шпинь, шпунь, шпан, трамплин плот, ход вперед, ход вперед!» И на обожженной руке прошелся колесом по дороге, причем чуть не растянулся. Я напустил на себя строгий вид. — Эй, мартышка, — сказал я, — так мы далеко не уйдем, если ты будешь крутиться, держась за ветку хвостом. Вставай, и будем серьезны, теперь надо слушать. Он стал слушать с горящими глазами. Смеяться тут нечего. Дело вот какое. Я иду в Кламси. Один человек. Сию же минуту, а я, а я от тебя я наряжаю послом в Дорнесии предупредить господина Николая, нашего старшину, человека осторожного, у которого душа хороша, но ещё лучше ноги, и который себя любит больше, чем своих сограждан, а ещё больше, чем себя любит своё добро, что завтра утром Решено распить его вино. Оттуда ты пройдёшь в Сарди и навестишь в его голубятне метро Гильйома Куртиньона, прокурора, и скажешь ему, что его Кламсийский дом сегодня ночью и не позже будет сожжён, разграблен и прочее, если он не вернётся. Он вернётся. Этого с тебя довольно ты и сам найдёшь что сказать и не тебя учить вранью малыш почесывая за ухом сказал это-то не трудно да я не хочу с вами расставаться я отвечаю а кто тебя спрашивает хочешь ты или не хочешь так хочу я и так ты и сделаешь он начал спорить я сказал довольно И так как этого малыша беспокоила моя судьба, тебе, говорю, никто не запрещает бежать бегом. Когда управишься, можешь вернуться ко мне. Лучший способ мне помочь — это привести мне подкрепление. Я, говорит, их примчу во весь опор. в поту и в мыле, и в туче пыли, куртеньоно и Никола, и чтобы не замешкались нигде, привежу им к пяткам по сковороде. Он пустился стрелой, потом вдруг остановился. Хозяин: "Скажите мне, по крайней мере, что вы собираетесь делать?" С видом важным и таинственным я ответил: "Там видно будет". сказать по правде, я и сам не знал. Часам к 8 вечера я дошёл до города. Под золотыми облаками красное солнце закатилось, надвигалась ночь. Что за чудесная летняя ночь, и ни души, чтобы ею насладиться. У рыночных ворот ни единого зеваки, ни единого сторожа. Входишь как на мельницу. На большой улице тощий кот грыз краюху хлеба, ощетинился, завидев меня, потом удрал. Дома, закрыв глаза, встречали меня деревянными лицами. Везде тишина. Я подумал: все они вымерли, я опоздал. Но вот я заметил, что из-за ставней прислушиваются к гулкому звуку моих шагов. Я стукнул, крикнул, «Отоприте!» Никто не шевельнулся. Я подошел к другому дому, опять принялся стучать ногой и палкой. Никто не отпер. Мне послышался внутри мышиный шорох, Вот я догадался, несчастные. Они играют в прятки. Чёрта с два! Я им взгрею пятки. Кулаком и каблуком я забрабаняла выставку книготорговца, крича: "Эй, приятель, Денис Ососуа, чёрта с два! Я тебе всё разнесу до тапрыже! А то при ворона!" «И впусти брюньона!» Тотче же, как по волшебству, Словно фея палочкой дотронулась до окон, Все ставни распахнулись, И во всю длину рыночной улицы, Вытянувшись в ряд, как луковицы, Показались в окнах перепуганные лица И уставились на меня. Уж они на меня глядели, глядели, глядели, Я не знал, что я такой красавец. Я даже себя пощупал. Затем их напряжённые черты вдруг размякли. У них был довольный вид. Милые люди. Как они меня любят, подумал я, не сознавая себе в том, что они рады, потому что моё присутствие в эту пору и в этих местах слегка рассеяло их страх. И вот Завязалась беседа между мной и луковичной стеной. Все говорили разом, и один против всех я отвечал. А откуда ты? Что ты делал? Что ты видел? Чего тебе надо? Как ты вошёл? Каким образом ты прошёл? Тише, тише, не волнуйтесь. Я с удовольствием вижу, что язык у вас уцелел, хоть ноги отнеслись и сердце смякло. Что вы там делаете в запрети? Выходите. Приятно подышать вечерней прохладой или у вас отобрали штаны, что вы сидите по комнатам? Но вместо ответа они стали спрашивать: "Брюньон, когда ты шёл, кого ты встречал на улицах, дурачья, говорю? Ну кого вы хотите, чтобы я встретил, когда вы позапирались? Разбойников. Разбойников?" Они грабят и жгут всё где это в Беяны. Пойдём перехватим их. Что это вы торчите в своём курятнике? Мы стережём дом. Лучший способ стеречь свой дом это защищать чужой. По ко гордише благодарим. Всякий защищает своё. Я эту песенку знаю. Мне дороги соседи, но я на них плюю, несчастные. Вы сами работаете на разбойников. Сперва других, потом вас. Всякому придет черед. Господин Рокен сказал, что в этой беде самое лучшее сидеть смирно, уступить огню его долю и ждать, пока не восстановится порядок. А кто его восстановит? Господин Деневер сказал, До тех пор много воды утечёт. У господина Даневера из своих забот полны меры, пока он о вас подумает, вас всех сожгут. Ну, ребята, живо! Кто за свою шкуру не хочет драться, тот может с ней и расставаться. Их много. Они вооружены. Не так страшен чёрт, как его малюют. У нас нет вождей. Будьте ими сами. Они продолжали стрекотать из окна в окно, Словно птицы на жердочке, Спорили друг с другом, но ни один не двигался. Я начал терять терпение. Но что же я по-вашему? Всю ночь буду так торчать на улице, Задрав нос и выворачивая себе шею. Я пришел не серенады петь перед вами, Да слушать, как вы стучите зубами. То, что мне надо на вам сказать, не поют крыши. Из крыш об этом не орут, а тоprite. А тоprite чёрт возьми, или я вас спалю. Ну, выходите самцы, если таковые ещё остались. Хватит куриц стеречь на сест. Не то смеясь, не то ругаясь, приотворилась дверь, потом другая, высунулся осторожный нос. За ним показалось и вся скотинка. И как только один баран вышел из загона, повысыпали все. Все на перебой заглядывали мне под нос. Ты совсем поправился, здоров как качанка капусты, и никто к тебе не приставал, никто, кроме стада гусей, которые на меня пошипели. видя, что я вышел невредим из всех этих опасностей, они облегчённо вздохнули и полюбили меня опуще прежнего. Я сказал: "Смотрите хорошенько. Видите, я целёхоник, всё на месте, ничего не пропало. Хотите мои очки, но ну, хватит. Завтра будет виднее. Сейчас не время полно бросим пустяки. Где бы нам можно поговорить. Ганьё сказал: "У меня в кузнице". В кузнице у Ганьё, где пахло рогом и земля была изрыта конскими копытами, мы столпились в потёмках, как стадо. Заперли дверь. В свете огарка, поставленного на землю, на чёрном от дыма потолке плясали наши большие тени, согнутые у шеи. Все молчали. И вдруг заговорили разом. Ганьё взял молот и ударил по наковальне. Ударом прорвало гул голосов, в прорыв хлынула тишина. Я этим воспользовался и сказал: "Не будем тратить слов зря. Я всё уже знаю. У нас засели разбойники, хорошо. Выставим их вон". Те сказали: "Они слишком сильны". Сплавщики за них, я сказал, сплавщикам хочется пить. Когда они видят, как другие пьют, они и глядеть не любят. Я их отлично понимаю. Никогда не следует искушать бога, а сплавщика и подавно. Если вы допустите грабёж, то не удивляйтесь, если иной, даже когда он и не вор, предпочтёт, чтобы добыча попала в карман к нему. а не к соседу. А потом, всюду есть добрые и злые. Давайте, как учитель, отделять овец от козлищ. Но ежели господин Ракен, отвечали они, старшина, велел нам не шевелиться. За отсутствием остальных, наместника, прокурора, его дело следить за порядком в городе. А он это делает? Он говорит. Делает он это или нет? Ну это видно и так. В таком случае возьмёмся за это сами. Господин Ракан обещал, что если мы будем сидеть смиренно, нас не тронут. Митеш не выйдет за пределы предместей. А откуда он это знает? Он должно быть заключил с ними договор, вынужденный, невольный. Да ведь такой договор преступление. «Это, — он говорит, — чтобы их усыпить! Их усыпить или вас?» Ганьо снова ударил по наковальне. Это была его привычка, как другой, разговаривая, похлопывает себя поляшки и сказал «Он прав!» Вид у всех был пристыженный, запуганный и злобный. Денис Сосуа потупенос заметил «Он прав!» Если сказать всё то, что думаешь, длинный вышел бы рассказ. Так чего ж ты не говоришь, сказал я. Чего ж вы не говорите? Здесь все мы братья, чего вы боитесь? У стен бывают уши. Как вот до чего вы дошли? Ганьё Возьми свой молот и стань перед дверью, приятель, и первому, кто захочет выйти или войти, забей череп в желудок. Есть у стен уши, чтобы подслушивать или нет? А только я ручаюсь, что языка у них не будет, чтобы доносить. Потому что когда мы отсюда выйдем, «Мы выйдем за тем, чтобы немедленно исполнить то, что будет постановлено. А теперь говорите, кто молчит, тот предатель!» Шум поднялся неистовый. Вся затаённая ненависть и боязнь пошли взрываться ракетами. Люди кричали, грозя кулаками: "Этот Жули Кракан держит нас в руках. Иуда нас продал, нас и наше имущество. Ну как быть? Ничего с ним не поделаешь, за ним закон, у него сила, управляет он". Я сказал: "А где он засел? В ратуше. Он там сидит день и ночь для большей безопасности, окружённый стражей из мерзавцев, которые его стерегут, а может быть, не столько стерегут, сколько сторожат. Так значит, он в плену? Отлично, говорю. Мы первым делом немедленно его освободим. Гониём ото пред дверь. Они, казалось, всё ещё не могли решиться. Что вас смущает? Сосо сказал, почесывая голову: "Это не шутка. Драки мы не боимся, а только Брюньён как никак мы не имеем права. Этот человек закон. Идти против закона. Идти против закона это значит брать на себя тяжёлую, я перебил ответственность. Хорошо. Я беру её на себя. Можешь не беспокоиться. Когда я вижу сосуа, что жулик жулит, я первым делом бью его обухом по голове, затем спрашиваю его, как его звать. И если это оказывается прокурор или папа, ладно, пусть так и будет. Друзья, поступите так же. Когда порядок становится беспорядком, то надо, чтобы беспорядок навёл порядок и спас закон. Ганнёв сказал: "Я иду с тобой".